Глава девятая Землетрясение Василиса растерянно посмотрела в погасшее зеркальце, а потом подошла к Ивану. Связь плохая, но поговорить успели, сообщила она и снова уселась у костра. Парень молчал, как ни в чем не бывало, помешивая угли. Тебе даже не интересно, что я сказала? не выдержала Василиса. И что он ответил? ну ты сказала что мы вместе мрачно отозвался иван и что я тебя спас да а на самом деле это я тебя спасла обиженно сказала царевна потому что не обязательно все время мужчине быть героем женщины ничуть не хуже вот иван снова ответил молчанием невозмутимо ковыряя палкой в костре и вообще почему это я должна делать первый шаг нервно продолжала девушка мог бы хоть цветы подарить хорошо Парень отбросил палку и направился в сторону джунглей. Василиса немного помедлила, а потом бросилась его догонять. «Вот знаешь что, не нужно мне никаких цветов!» — в запале закричала она. «Тебе вообще все равно! Если бы я сказала, что манго хочу, ты бы за манго побежал!» «Хочешь манго?» — спросил Иван и внезапно протянул ей красивый желтый фрукт. «Не хочу я никакого манго!» — в слезах отказалась Василиса. «Я вообще для примера сказала!» А сам ты ничего не можешь придумать! Ничего! Девушка капризно топнула ногой, и все вокруг содрогнулось, а по земле пробежала трещина. Ты что делаешь? испугался Иван. Остров сломаешь! Ты меня специально злишь, устало спросила девушка. Или у тебя просто дурной характер? Нет, нормально, да? У меня дурной характер. Да ты на себя посмотри! Иван тоже топнул, и трещина расширилась. Ах, вот как! — разъярилась Василиса. — Я единственный раз попросила запечь в костре картошку, а ты вместо этого подсунул мне какую-то дурацкую рыбу. — Вот что опять? Рыба была замечательная. Иван запнулся и поправился. — В смысле, рыбы не было, но если бы она была, то была бы замечательная. — А, вот видишь, даже рыбу мне не предложил. — Ну все, хватит. Давай успокоимся и поговорим. — Я абсолютно спокойна. Василиса снова топнула ногой, и на этот раз трещина разошлась по всей границе, что они начертили на берегу. Раздался тихий гул, который стал постепенно нарастать. Земля под их ногами заходила ходуном, и девушка испуганно перепрыгнула через расщелину и прильнула к Ивану. «Ой, Ваня, это что? Это мы так ссоримся?» — вахнула она. Парень прижал ее к себе и пробормотал. «Не знаю». Над джунглями вспорхнули тучи птиц, а из воды к ним неожиданно выскочил волк и скомандовал. «Быстрее! Быстрее!» Василиса повернулась к волку. «Ага!» — злорадно воскликнула она. «А вот теперь ты расскажешь, что ты здесь делаешь!» «Потом, потом!» — перебил ее Серый. «Это землетрясение! Нужно в море! Быстрее!» Внезапно расщелина стала еще шире и глубже. Волк остался на одной стороне, Иван на другой, а Василиса потеряла равновесие и полетела в пропасть. Парень в отчаянии бросился за ней и успел схватить за руку. «Василиса!» — завопил он. Иван повис на одной руке, держась за корень, торчащий на краю расщелины. Второй рукой он держал Василису. Волк же бессмысленно метался туда-сюда по другую сторону пропасти, наблюдая, как расстояние между краями расщелины увеличивается. «Ваня, держись!» — закричал он. «Я сейчас прыгну! Я прыгну, Вань!» Парень стиснул зубы. «Давай уже!» — земля под корнем стала крошиться. «Ваня, я прыгаю!» — снова сообщил волк и пробормотал себе под нос. «Я допрыгну! Я допрыгну!» Он разбежался, но снова раздался толчок, и земля ушла у волка из-под ног. Он резко затормозил на краю пропасти и заявил. «Ваня, план И!» «Что за план И?» — заорал царевич. «Импровизация!» Иван опустил глаза на любимую. В ее глазах стояли слезы, и она рыдала. «Мне страшно, Ваня!» Недолго думая, Иван начал медленно раскачиваться на корне туда-сюда, и земля стала осыпаться еще больше. Обнажился кусок камня, с которого теперь свисал корень. «Что ты делаешь?» — удивился волк. «Импровизирую!» — сквозь зубы пояснил Иван. Они раскачивались все сильнее. Василиса уже летала из стороны в сторону, чего Иван и добивался. Наконец он раскачал царевну так, что она подлетела вверх и упала прямо в лапы волку. Вот только корень, за который все это время держался Иван, успел сточиться о край камня. Волк и Василиса в ужасе смотрели, как Иван падает в пропасть. Подземные толчки прекратились, и все в природе успокоилось. Василиса спрыгнула с лап волка и подбежала к краю расщелины. — Ваня, нет! — зарыдала она. — Как это? Почему — Почему? — ошеломленно пролепетал волк и шмыгнул носом. — Лучшего друга потерял. И тут вдруг раздался слабый голос. «Серый!» Василиса ахнула и осторожно заглянула вниз. «Ваня!» — неуверенно позвала она. Волк тоже подбежал к краю и заголосил. «Ваня!» «Лапу давай!» — глухо попросил Иван. Тот послушно вытянул лапу, а затем и Василиса протянула руку. Вдвоем они тянули изо всех сил. И вот над краем пропасти показалось перепачканное землей лицо. «Василиса, теперь все у нас будет...» «Хорошо», — прошептал Иван. Но потом случилось то, чего не ожидал никто. Он снова провалился вниз и утянул за собой в пропасть всех остальных. «Ваня!» — отчаянно вопила Василиса. Они втроем полетели вниз, но падение постепенно замедлялось. Наши герои изумленно наблюдали, как стены расщелены, постепенно расширяются. В конце концов Иван подхватил Василису, и все они благополучно приземлились на ноги. «Ваня! Мы не разбились!» Пораженно протянула Василиса, когда Иван бережно опустил ее на землю. Волк деловито отряхивался от пыли. «Ничего удивительного! Гравитация уменьшается к центру земли!» «Не может быть!» — не поверил Иван. «Может!» «Я читал об этом». Василиса оглянулась и ахнула. «Ваня!» Иван проследил за ее взглядом. Расщелина, в которую они угодили, постепенно переходила в бесконечную пещеру с высоким сводом, в глубине которой виднелось величественное здание с колоннами и статуями. Оно было похоже на те развалины, что они видели наверху. «Ваня! Как это? Это же... пишим. Василиса схватила его за руку и потащила за собой, восторженно приговаривая. Мы нашли еще один храм, мы нашли! Василиса первой взбежала по ступенькам и торжественно объявила. Это древнейшее сооружение, некромантион! Точная копия Парфенона, храма Афины Паллады, и построили его древние греки. Парфенон, что-то знакомое, пробормотал волк, неуверенно ступая следом. Я вроде читал про него. «Да ну, откуда под землей греки?» Недоверчиво хмыкнул Иван. Серый хлопнул себя по лбу. «Вспомнил!» Иван с Василисой повернулись к нему. «Вспомнил, откуда под землей греки?» С надеждой спросил Иван. «Нет, я не про Парфенон, а про Патефон читал», сообщил Серый. «Интересная, кстати, была книга с картинками». Иван разочарованно вздохнул. «А про греков там было что-нибудь?» Нет. «Но я согласен с тобой. Грекам под землей, конечно, делать нечего. Там наверху, пожалуйста, грекам везде дорога». «Те греки были древние», — оборвала их Василиса. «И архитектура у них была античная, древняя. Вот это, например, античный храм, понимаете? Такой же, кстати, как и храм Зевса». Иван с Волком переглянулись. «Ну, это совсем другое дело», — хмыкнул Иван. «Да, все сразу встало на свои места. Полная ясность». — подтвердил Серый. — Пошли быстрее внутрь, — позвала Василиса. Они даже не догадывались, что из-за развалин за ними внимательно кто-то наблюдает.